тут была тюрьма? Не то, чтоб настоящая тюрьма, куда можно засадить нас с вами. А так прозвали из-за того, что старик Гарман жил тут один, как сыч. <свеч> а, а чего она называется Гармония? Потому что он никогда и ни с кем не соглашался. Вроде как в насмешку прозвали. Гарманова тюрьма Гармония. Так просто, для красного словца Знаете ли вы мистера Боффина? Ха, еще бы не знать, его тут все знают Вот и Эдвард знает глядеть на его уши Нодди Боффин, Эдвард Действие этого имени оказалось настолько потрясающим, что голова Эддерта на время скрылась из виду, задние копыта взметнулись кверху, и тележка помчалась такими толчками, что у мистера Вегга пропало всякое желание узнать, следует ли считать эту выходку данью уважения Бофину или наоборот. Все его внимание было сосредоточено на том, как бы не вылететь из тележки». Вскоре Эддарт остановился перед воротами, и Век, благоразумно не теряя времени, поспешился скочить с тележки сзади. Тут же раздался крик возницы, размахивающего морковкой вместо кнута. Ужинать, Эддарт! И Эддарт, и тележка, и задние копыта, и сам возница, казалось, поднялись в воздух, и скрылись словно в театральном апофеозе. Толкнув полуотворенную калитку, мистер Век заглянул в огороженное пространство, где высились чуть ли не до небес какие-то темные холмы и где при лунном свете белела дорожка к приюту, обозначенная красоты ради двумя полосами фаянсовых черепков среди золы. Вдруг что-то отделилось от стены дома. Мистер Век вздрогнул от неожиданности... На встречу ему двигался призрак.